Глава одиннадцатая. Ответы. Куда бежать? Бежать через всю Москву точно не выйдет. Схватят по дороге и мигнуть не успеем. Принял решение решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что сейчас ведущий не я, а сам император. Он-то должен знать, кому можно верить. «Понимаешь, в чем проблема, парень?» Тут же отозвался его высочество. «Нужно понять, кому можно верить, а кто предаст? Есть у меня пара людей, в которых я уверен, только до них еще нужно добраться». «А за нами не увяжутся стражи?» «Нет, уверен, у них весьма размытый приказ. Никого не впускать ко мне и не выпускать». «С чем они, собственно, не справились?» «Что удивительно, кого попало в вампирскую гвардию, не берут». «А ты попробуй пару недель тут поторчи без ротации, охраняя неизвестно кого и зачем». «Уверен, они даже не подозревали, кого охраняют и когда все это закончится». «Не понимаю». Как вы вообще попали сюда, если несколько часов назад были в Смоленске, и я пытался предотвратить покушение на вас? Или это были не вы? Нет, в том, что передо мной был император, я был уверен на все сто. Выходят все эти сплетни о вани, никакие не махинации, а настоящий император находился в доме для душевнобольных? То, что я вообще случайно попал сюда и наткнулся на него на отшибе Москвы, уже чудо с вероятностью один на миллион. «Поймай меня, помощники Конюхова, или сам Мифоди, если бы не сплоховал. Меня бы здесь не оказалось». Император остановился и посмотрел на меня. «А что я делал в Смоленске, и кто был рядом со мной?» «Решили нанести визит и сорвать мои планы на приятный семейный вечер. А если серьезно, у нас вроде как война закончилась с речью Посполитой. И сейчас, как никогда, реальная угроза гражданской войны из-за протестов простолюдинов». «Кажется, этот Иван VII явно не в курсе последних новостей». «Нет, кое-что я слышал из разговоров сестер и санитаров, но лишь обрывки. Но чтобы все было так плохо, и, и почему ты оказался здесь в такой ситуации?» Вкратце пересказала о своем участии в оцеплении, Меркулове, моем фантоме и встрече с Кунюховым. «Кунюхов? Старый маразматик!» — выпалил Иван. «Он еще у отца ходил в дознавателях. Неужели он до сих пор живой?» «Боюсь, после сегодняшнего инцидента на вокзале уже нет». «А ты опасен, парень!» — Кунюхов был не очень прост. Честно говоря, мне просто повезло. Но я другого не могу понять. Как им удалось выстрелить? Псионик наверняка использовал удар и должен был почувствовать опасность. И если не устранить стрелка, то хотя бы закрыть императора. Второй офицер точно был псиоником. Я чувствовал характерный холодок каждый раз, когда император оказывался поблизости. Вздор! Второй офицер, всюду следующий за Василием, Михаил Чудаев, и он спектр. Не сходится? Я нахмурился, стараясь понять, где допустил ошибку. Я точно чувствовал влияние псионика каждый раз, как появлялся император. Если один из офицеров — целитель, то второй либо псионик, либо... Либо псионик — сам император, — продолжил Иван. Тебе не нужны посредники, когда хочешь узнать, кто и что о тебе думает. Ты сам сканируешь обстановку, и в случае опасности в дело вступает Волконский с Чедаевым. А ратников в свете императора вполне достаточно, чтобы не таскать их за собой. Серпухов, Жуковский, Реутов, Глинский... Список можно продолжать, пока не надоест. «Выходит, вы тоже псионик?» Иван взмахнул рукой, и возле него тотчас же возникли несколько иллюзий, которые жили своей жизнью. «Эй, как же замечательно!» — выдохнул истинный император. «Ты не представляешь, как долго я не давал волю своему дару. Да что там, просто общаться с другим человеком для меня сейчас в радость. И как вы докатились до такой жизни? Мой брат Василий всегда имел большие амбиции. Он никак не мог смириться с тем, что пост императора достанется мне». А когда отец наследником престола выбрал меня, затаил обиду. Правил я всего три года, а потом братец тайно сверх меня при помощи подельников, Чудаева и Волконского, и упек в дом для душевнобольных, где я и находился долгие годы. Остальным сказали, что Василий погиб, а на самом деле все это время он выдавал себя за меня. Чтобы я не мог использовать дары, чтобы никто не узнал во мне императора, брат использовал титановую маску, которая надежно закрывала лицо. «Все происходило в условиях строжайшей секретности. Зная Василия, мне кажется, что обо всем знали только те самые Волконские и Чудаев. Думаю, именно они и убили моего брата, чтобы захватить власть». «Погодите, ваш брат мертв?» «Думаю, да, иначе бы он раскусил подготовку к нападению». «Светочон или Шут Гороховый?» «Нет, Волконский с Чудаевым наверняка убили его, чтобы захватить власть, и сделали это совсем недавно. Они отходят от самозванца, а не по понятной причине». Это просто двойник, который и шагу не может сделать самостоятельно. Но ведь они не могли найти псионика, который был бы похож на вас и при этом еще и стал Светочем. А кто сказал, что он Светоч? Иван бросил на меня взгляд и улыбнулся: Да, они нашли двойника псионика, но поднять его до ранга Светоча не так-то и просто. Думаю, он способный парень, ведь с ним занимаются. Его дар сейчас на уровне 5-6 луча. Именно поэтому в него и смогли выстрелить. Он просто не мог прочитать все заранее. «Интересно, а зачем ему нужен двойник? Почему бы просто самим не сесть на трон?» «Стабильно, Андрей. В силу своего возраста ты еще не понимаешь истинную силу этого слова. Зачем пытаться разрушить работающий механизм, если все идет гладко? И потом, кому быть новым императором?» «Непременно началась бы борьба между Чудаевым и Волконским. Да и помимо их кандидатов достаточно. Тот же Новгород с радостью принял бы весть о гибели императора и попытался перетянуть центр влияния к себе». «Ваше Величество, не хочу сказать грубость, но почему вы все еще живы?» Василий хоть и оказался способен на подлость, но он не убийца. Тем более на брата рука не поднялась. И «Если раньше меня заточили бы в каком-нибудь забытом всеми замке, то теперь цивилизация протянулась даже до самых глухих уголков Империи. Он решил оставить меня в Москве под присмотром. Стража даже не знала, кого они охраняют. Просто буйного пленника». Когда Васи не стало, меня могли убить, но я подозреваю, что Волконские и просто не знали о моем существовании, не могли меня найти. Если бы не ты, так бы охрана и простояла несколько лет. Пока либо не всплыла правда, либо пока кому-то не пришло в голову докопаться до сути и установить причину, зачем здесь торчат четверо имперских стражей. Думаю, тогда бы меня с большой вероятностью убили, поэтому мне здорово повезло встретить тебя. Давай, вводи меня в курс дела». «Как обстоят дела в государстве? Я ведь должен владеть картиной происходящего, когда объявлю всем о своем возвращении». «Погодите, вы собираетесь вернуться?» «Ты видел, что творится в стране?» «Конечно же, планирую. И ты мне в этом поможешь». Через пару часов добрались до поместья Серпуховых. Благо, не пришлось тащиться в центр Москвы. Их особняк располагался в Подмосковье. И все равно дважды император менял маршрут благодаря предвидению. Мне оставалось следовать за ним и присматривать, чтобы никто не заметил наше перемещение. Решили разыграть следующую схему. Я заявился к входу в поместье Серпуховых и попросил встречи с Петром. Благо, сегодня был еще выходной день, а значит, парень вполне мог быть дома. Видимо, удача была на нашей стороне, потому как буквально через две минуты к нам вышел Петр с двумя бойцами охраны. Выходит, в дом побоялся пускать. Немного обидно, но предусмотрительно. «Андрей, что ты натворил на вокзале? Ты понимаешь, что убийство Конюхова так просто не сойдет с рук?» «Прости, что не пригласил войти, сам понимаешь». В этот момент парень перевел взгляд на моего спутника и замер. «Да, парень, ты не ошибся. Перед тобой сам император». Иван на мгновение показал свою ауру, и я почувствовал растерянность стражей. Они никак не ожидали, что такой важный человек может проявить дар, но вмешаться не торопились. «А теперь позволь нам войти и позовется. Совещание императора и Серпухова-старшего происходило за закрытыми дверями. А нам с Петром пришлось сидеть в коридоре и гадать, о чем сейчас может идти беседа. Немного позже к поместью Серпуховых потянулись Реутовы, Жуковские и Глинские. Очевидно, император собирал верных ему людей. А это значит, что в любой момент информация о его возвращении может просочиться, и сюда наглянут люди, которые совсем не хотят его возвращения. Не знаю, остался ли жив двойник, которого вполне могли ранить Смоленский и даже убить, но Волконский с Чедаевым точно не торопятся менять власть в столь сложное и опасное время. Лишь через несколько часов собрание завершилось, а император вызвал меня к себе. Сейчас он восседал в кресле за рабочим столом Серпухова и выглядел куда лучше, чем при нашей первой встрече в доме для душевнобольных. Оно и понятно. Лидер государства не имеет права показывать слабость. А если его власть пытаются оспорить, тем более. Иван рассматривал карту, составленную на скорую руку участниками совещания. Заметив мой интерес к карте, он небрежно махнул рукой. И бумага тут же свернулась в трубочку. «Чудеса владения даром, что не говори!» «Андрей, я благодарен тебе за помощь. Не знаю, сколько бы я гнил еще в том доме. Что касается гибели Конюхова, мне придется принять меры. Сам понимаешь, император не может позволить безнаказанно устранять важных государственных деятелей». «Думаю, это будет ссылка в любое место, куда ты захочешь». «Можешь быть уверен, для тебя создадут комфортные условия на месте. Со временем я смогу создать легенду, что ты работал по моему указанию, и восстановить твое доброе имя». «Отлично! То есть я спасал псевдоимператора, помог задержать его неудавшегося убийцу, а в благодарность за это меня собирались лишить рассудка пытками». «Действительно, почему это я взбрыкнул и устроил Конюхову неприятную встречу в стиле Анны Карениной?» «Нет, благодарности от этих людей точно не дождешься. Если они узнают, что жить меня на костре — хороший политический ход, сделают это без колебаний. А значит, вопрос спасения собственной шкуры — исключительно моя собственная задача». «Ваше высочество, у меня есть некие соображения по поводу Архипова», — вмешался Жуковский. «Так уж вышло, что я в курсе истории этого парня и разбирался в его ситуации год назад, когда парень был секундантом в запрещенной дуэли. Так вот, думаю...» Он может нам помочь решить проблему с господином Вышенцевым». «А что с Вышенцевым?» Воспользовался возможностью и вклинился в разговор. «Видите ли, Олег Эдуардович провозгласил себя главой правительства Новгородской республики, публично заявил о выходе из состава Российской империи и захватил все предприятия, которые были под управлением картели. Может, не стоит торопиться с решением этого вопроса? Пусть себе воюет с картелью, нам же меньше мороки». «Так-то оно верно, только промедление бьет по нашей репутации». Мы не можем допускать такого поведения от сюзеренов, иначе каждый из князей может решить поступить таким же образом. И, в общем, мы хотим, чтобы вы помогли нам справиться с Ушинцевым. Наверняка он захочет заполучить вас. Мы устроим вам встречу, а там уже будете действовать по обстоятельствам. Ловля на живца. Я ухмыльнулся, потому как прекрасно понимал, что наживкой быть мне. Буквально следующим утром император выступил с официальным обращением, где обвинил Волконского и Чедаева в попытке переворота. Вышинцева назвал угрозой империи, которая должна быть устранена, а еще принял судьбоносное решение. «Мир меняется, дамы и господа», заявил император перед огромной толпой народа, собравшейся на одной из арен города. «Мы должны принимать во внимание желания людей и меняться в соответствии с требованиями времени». «Чтобы избежать кровопролития, я принял решение сменить форму правления на конституционную монархию. Управлять государством будет парламент, в который могут войти как одаренные, так и простолюдины, независимо от наличия или отсутствия дара». Значение имеют лишь навыки руководителя. Во власти императора остается возможность оспорить решение парламента или распустить его с последующим созданием нового». «Хороший ход», — прокомментировал Петр. «Император одновременно угодил и простолюдинам, и аристократам. С одной стороны, уравнял всех жителей империи в правах и дал возможность каждому побороться за место в парламенте. С другой, туда все равно войдут преимущественно аристократы или простолюдины, которые получили хорошее образование за счет сильного рода, который их спонсировал. По факту аристократам нечего бояться за свои позиции. А простолюдины не почувствуют себя обманутыми? Нет. Как можно допускать к управлению стороной тех, кто не имеет ни знаний, ни навыков? А то, что просто так никто эти знания не получит, совершенно другой вопрос. Кстати, император задал тренд в мировой политике, который поможет справиться с волнениями. Умные возьмут пример с нас, а идиоты будут упорствовать на своем и рано или поздно провалятся. При этом власть все равно останется в руках императора. Я напрасно рассчитывал улизнуть под шумок, пока император занят более важными делами. На выходе из арены меня дожидался лично Жуковский. Господин Архипов, следуйте за мной для вас есть персональное задание». Шагая за имперским дознавателем, я прокручивал в голове разные пути отступления. Вариант с Конюховым тоже рассматривал, вот только поездов поблизости не оказалось, как грузовиков и любого движимого имущества, которое могло бы мне пригодиться. «Что вы так оглядываетесь? Я же вас не на каторгу веду», — ухмыльнулся Жуковский, бросив на меня быстрый взгляд. «Мы почти пришли». Скромная, почти неприметная комнатка в помещении арены освещалась лишь благодаря лампам, сюда практически не попадал солнечный свет. Жуковский снял с плеча небольшую сумку и небрежно швырнул ее на стол. Устроился за ним и махнул мне рукой настоящий напротив стол, приглашая сесть. Тут же последовал его просьбе, хотя никого рядом и не было, кто мог бы меня поторопить. «Я уже понял, что меня вызвали сюда на разговор». Так зачем его оттягивать, если можно все решить быстро и поскорее убраться из этого места? Жуковский достал из сумки запечатанный конверт, вскрыл его и выложил на стол его содержимое. Несколько фотографий, писем и заметок из газет. Мы давно следили за Ушинцевым, Пусть это и оказалось опасным занятием. Кое-что удалось накопать. Здесь фото с мест, где он останавливался, бывал чаще всего. Его любимая кофейня, терраса с видом на Морозовский ручей, Склады в Трубичино, Новгородская академия. «Твоя задача понятна, парень. Ты привлекаешь внимание Вышенцева на себя, пока наши ребята работают. С тобой отправятся трое профессионалов, но если окажется так, что они не справятся, устранить Вышенцева придется тебе». «Отличная идея. То есть император не собирается кардинально решать вопрос, а пытается обойтись малой кровью. Нет Вышенцева — нет проблемы». Действительно, зачем успокаивать мятежный совет и решать проблемы с недовольными? Можно убрать зачинщика, пойти на уступки перед мятежниками и все само собой успокоится. Не удивлюсь, если нас еще и под суд отдадут за убийство ректора Новгородской академии. Конечно, у меня к нему свои счеты. Попадание в этот мир, несколько покушений, смерть Толика. Но позволить использовать себя как расходный материал? Нет, как-нибудь без меня. И самое печальное, что рядом нет Степаныча, который мог бы помочь советам, а связь с родом молчит. В комнату вошли трое бойцов. Я чувствовал мощь их дара. Каждый был не менее пятерки, а подробнее проверять не стал. Не хватало, чтобы они почувствовали, как я их считываю. Ефим Широков, ратник. Жуковский представил первого человека. Мужчина лет 35-40. Хмурый вид и поза подсказывали, что он совсем не рад назначению. Вторым моим спутникам оказался молодой парень лет 25 на вид. Спектр — Федор Круглов. А целителем была девушка моего возраста, Валентина Чистова. Она волновалась больше всех и стыдливо опускала глаза, стоя по стойке смирно. Ни одного аристократа. Можно было сказать, что боятся разоблачения, но я понимал истинный смысл такого решения. Взяли простолюдинов, потеря которых не обернется трагедией. «В моем случае так вообще все чудесно». У меня и мотив есть. Да и если убийца Конюхова сгниет где-нибудь в новгородской земле, у императора будет меньше головной боли. Вот только у меня были свои планы. Разберусь с Вышинцевым, а потом хоть трава не расти. Андрей Архипов исчезнет из поля зрения сильных мира сего. Хватит, наигрался».